Контроль над производством. Один из краеугольных камней грядущего рая на земле, третьего интернационала — это контроль над производством. Твердо знаю, во что эта штука выльется. Писатель только что уселся за письменный стол, как ему доложили, рабочие какие-то пришли. Пусть войдут, что вам угодно, господа». Так что мы рабочий контроль над производством. Выборная. Контроль над каким производством? Над вашим. Какое же мне производство? Я пишу рассказы, фельдетоны. Это контролю не поддается. Вы все так говорите. Мы выборная от типографии, артели, газетчиков. И мы будем контролировать ваше производство. Виноват. Как же вы будете осуществлять контроль? Очень просто. Вот мы усаживаем сок лваз, и вы, собственно, что будете писать? Еще не знаю. Темы нет. А вы придумайте. Хорошо. Когда вы уйдете, я придумаю. Нет, такие старые штуки оставьте. Придумайте сейчас. Но не могу же я сосредоточиться, когда две посторонних физиономии... Простите, мы вовсе не посторонние физиономии. Рабочий контроль над вашим производством. Ну? Но... Что, ну? «Думайте скорее!» «Поймите же вы, что всякое творчество, такая интимная вещь, вот этого интимного никак не должно быть. Все должно делаться открыто, на виду и под контролем!» Писатель задумался. «О чем же вы призадумались, позвольте узнать?» «Не мешайте, тему выдумываем». «Ну, вот хорошо, только скорее думать Но придумали, да что вы мне в шею гоните?» А то мой контроль, чтоб зря время не пропадало. Ну, живей, живей! Поймите вы, что не могу я так сосредоточиться, когда вы каждую секунду с разговорами пристаете. Рабочий контроль притих и принялся с любопытством разглядывать лицо призадумавшегося писателя. А писатель в это время тер голову, почесывал у себя за ухом, крякал и, наконец, вскочил в отчаяние. — Да поймите же вы! Что нельзя думать, когда четыре глаза уставились на тебя, как баран на новые ворота?» Рабочий контроль переглянулся. «Замечаете, товарищ, форменный саботаж». То ему не разговаривай, то не смотри на него, а то он, пожалуй, дышать запретит. Небось, когда нас не было, писал, тогда можно было, а теперь нельзя. Под контролем-то, небось, трудно, когда все на виду, без обману, тогда и голова не работает. хорошо так мы и доложим, куда следует. Рабочий контроль встал и, оскорбленный до глубины души топача, ногами вышел. От автора В доброе старое время подобные произведения кончались так. На этом месте писатель проснулся, весь облитый холодным потом. Увы, я кончить так не могу, потому что хотя мы и обливаемся холодным потом, но и на шестом году еще не проснулись. Собачьи мемуары 43 числа Если в Петербурге кто сейчас и в моде, так мы — собаки. А настолько и разговор, наш хрень у всех на устах. На каждом шагу слышим «собачья жизнь», «в квартире собачий холод», «голоден, как собака», «собаки — собачья смерть». Однажды я сама своими ушами слышала «писатель Горький стоит перед советской властью на задних лапках», так что отныне я могу называть Горького коллегой «оба пишем», оба умеем на задних лапках стоять. 53-го этого месяца. Не только мы, но и наш язык стал входить в моду. Один человек шел по улице и говорит другому «Вот пошел главкам арм». Услышав собачьи звуки, я вежливо ответила «Гав-гав аррр». Но потом приятельницы объяснили мне, что я ввязалась в разговор совершенно неуместно. Люди разговаривали о главнокомандующем Кавказской армии. 00.27. Числа. Разговору о нас много, а жрать нечего». Мой хозяин раньше хоть корочку хлеба швырял на пол, а теперь я по целым часам сижу против стола и все время так виляю хвостом, что он даже делается горячий, намек прозрачный, но хозяин делает вид, что не понимает. Хуже того... Вчера я нашла на заднем дворе баранью кость с немножечком мяса, приволокла домой и спрятала под комод до ужина. Семья хозяина увидела это. Все бросились под комод, вынули кость и стали варить из нее суп. А меня выгнали из дому, я думаю, с тайной надеждой, что я приволоку еще что-нибудь. Ужасно, как есть хочется, как собаки. 721 числа. Мы вошли в такую моду что вчера, например, приятельница по секрету сообщила мне, «Знаешь, говорят, у хлебных лавок выросли хвосты». «Длинные?» «С полверсты». «Ого! Воображаю, сколько в них блох». «Число забыла». «Видела хвост хлебной лавки. Мало похож на наш. Правда, вертеть им можно как угодно, но и только». «Зачем этот хвост?» Спросил я мизерную собачонку, шнырявшую подле «На хлеб, стань сзади, и ты получишь хлеб». Не глупо? Вежливо встала сзади всех, ждала, ждала. Вдруг говорят, «Хлеб получит только первая половина хвоста». Хорош был бы мой хвост, если бы я его одну половину питала, а другую нет. Расходясь, все говорят, «Собачья жизнь, приятно, но не сытно». — Сегодняшнее. Украла у мальчишки нищего кусочек хлеба, как дура, притащила домой, опять хозяева отняли, меня только погладили, подавить вы своим глажением, а маленькая дочка, глотая хлеб, просила, — Мама, отдай меня в собаки. Число собачье. Отчаянный ужас. Я знаю, что все собаки отвернутся от меня с презрением, но больше я не могу. Пойду на улицу просить милостыню Мне, породистой собаки, протягивать лапу, Стоять на задних лапках, как к какому-нибудь горькому, Но будь что будет, чувствую, что вся покраснела От морды до кончика хвоста, Когда впервые в жизни пролаяла сакраментальные слова «Подайте, хлебца, честной русской собаке И пошло с тех пор. Число такое-то. Мое место на углу Невского и Владимирского оказалось настолько интересным и доходным, что же две собаки предлагают купить его за бараний череп и половину дохлой крысы. Уже почти все собаки клянчат по углам милостыню. Развратила нас коммун.